Глава 12. Право на свободу. Отдохнула. Ридесар показался на пороге крохотной, скромно обставленной комнаты. Он по обыкновению зашел без стука и прикрыл за собой дверь. Сапоги шаркнули о каменный пол. Хара, стоявшая в то время у окна и наблюдавшая за внутренним двором, обернулась. Отдохнула. Как же! Ее так просто улечили во лжи, а придумать новую, чтобы командующий не задал провокационных вопросов, оказалось непростой задачей. Что случится, если Ридесар вновь поймет, что Хара обманывает? Проверять не хотелось. Спальня, в которой она находилась, немногим отличалась от других комнат в Лакуде. Четыре серые стены. Безвкусный, совершенно безликий интерьер. Односпальная кровать, застеленная темным шерстяным пледом. Небольшой круглый стол, на котором лежали нераспечатанные письма и агарок свечи. Под задвинутым железным стулом валялась пара старых сапог. А напротив стоял маленький, потемневший от времени комод. Судя по всему, комната принадлежала самому командующему. И девушка решила воздержаться от сладких снов на его ложе. Хотя предложение об отдыхе было заманчивым, Хара знала, что не сомкнет глаз. Она внимательно присмотрелась к мужчине, что не был красавцем, но и особого отвращения не вызывал. Яркий шрам на шее притягивал взгляд. И девушка решила при удобном случае осведомиться об этом. Когда Ридесар успел его получить? Видела ли она этот шрам раньше, когда приезжала сюда с отцом? Или мужчина заработал его годами позже? «Спасибо, не жалуюсь». «Я думал, ты спишь». «Не могу здесь спать». «Послушайте, Сир, я очень благодарна за все, что вы сделали». «Но мне нужно вернуться». «Куда же?» Девушка задумалась, не решившись бездумно выпаливать ответ. Мужчина остановился в метре от нее, и Хаара насторожилась. Он снова пристально глядел, и от этого взора хотелось спрятаться. Внутри нарастало тревожное чувство. «Я заложница в этой башне, Сир. Ты здесь гость я. «Гостья может уйти, когда пожелает?» «Нет». «Но разве таковы законы гостеприимства?» Ридессара лукаво прищурился. «Ты слишком напряжена. Разве тебя что-то беспокоит? Кто-то обижает?» «Я чувствую себя в безопасности со столь благородным воином. Но мне хочется домой, не обессудьте». «Ты замужем?» «Нет, сир». Значит, тебе некому возвращаться. Идем. Он протянул ей загорелую мозолистую руку. Я покажу то, что тебе понравится. Хару предложение ввело в замешательство, но любопытство вынудило согласиться. Чего он добивается? недоумевала девушка, протягивая ладонь. Что хочет получить? Думает о выкупе. Или пытается соблазнить. А может, он меня узнал? Нет, невероятно. Это какая-то игра. Рука Рида Сара оказалась шершавой, и Хара слегка поежилась. Ее собственная кожа успела огрубеть, но не настолько. Мужчина вывел девушку из комнаты и провел по узкому, полнящемуся тенями коридору к лестнице. Принцесса озиралась по сторонам, стараясь сделать это незаметно, и оценивала обстановку для возможного побега. Они миновали ступени, а оказавшись на первом этаже, вышли во двор. Хара отметила, что построена башня немудрёна. Здесь тренируются мои подчиненные. Похвастался мужчина, указав Харе на небольшую огороженную площадку. Чтобы достойно выполнять работу, воин не должен лениться, не должен забывать о том, как выглядит оружие и как его нужно применять. И главное, с какой целью. Даже в мирное время льется кровь. Известно ли тебе Хара? что каждый человек, хоть раз взявший в руки оружие, проклят. «Нет, Сир, не слышала о таком». «Я думал, ты понимаешь. Хотя то, что у тебя был меч, вовсе не значит, что ты пускала его в ход. Тебе доводилось убивать?» «Нет, Сир. Оно и к лучшему. Стоит раз убить человека, и оружие всегда будет звать тебя. Меч, он как пес. Требует внимания, крови, и, если ты не дашь, возьмет сам. В этом заключается наше проклятие. Проклятие этой страны. Хара сомневалась, что когда-нибудь сможет насладиться убийством. Да, всегда будут люди, чьи жизни ей захочется отнять. Но какова вероятность, что принцесса действительно переступит черту? Она чувствовала себя комфортно и без клинка, если ситуация к тому располагала, и проливать чью-то кровь не собиралась вплоть до арены. Девушка не думала о том, что прежде чем удастся добраться до Лангрена, ей придется отправить в Аридон немало людей. Не хотелось переживать об этом раньше времени. Они приблизились к тренировочной площадке, и Ридесар махнул кому-то рукой. Вардис, начинайте. Сейчас ты увидишь? Обратился он к Харе. Как сражаются настоящие воины, а не смазливые сверы, за которыми ты наблюдала в столице. Хара почувствовала, как мужчина сжал ее руку и попыталась унять тревогу. Считаете, что сверы сражаются недостойно? А ты другого мнения? Они сражаются, как девчонки. Единственные, кто еще достоин уважения в этом прогнившем месте — Велары. Они хотя бы осознают, насколько серьезна их битва. И то лишь победителей турнира я бы счел достойными противниками. «Думаете, они так сильны?» Хара невольно усмехнулась лишь мгновением спустя сообразив, что этим могла оскорбить мужчину. Ридесар пристально посмотрел на нее. «Исход сражения не всегда зависит от силы, девочка. Эта наука будет посложнее. От чего же еще зависит? От ума, ловкости, восприимчивости, состояния, от погоды и даже настроения. Факторов много». Тебе проще понаблюдать и составить собственное мнение». На площадку вышли двое крупных мужчин. Хара поразилась тому, насколько устрашающе они выглядели. У одного была оторвана часть ноздри. У второго вдоль выбритого черепа тянулся длинный шрам. В глазах пылало что-то зверское, вызывающее желание содрогнуться и убежать. Так бы Хара и поступила, окажись перед ней одной из этих чудовищ. Действительно, ничего общего со смазливыми личиками сверров в дворе. Мужчины держали в руках стальные мечи и покручивали ими, как будто собирались продемонстрировать не тренировочный бой, а сразиться насмерть. Девушке стало не по себе. Она нервно сглотнула. «Вы уверены, что это должно мне понравиться?» «Да, если ты из столицы. Там ведь самые заядлые ценители побоищ. К тому же ты сказала, что училась обращаться с мечом. Значит, тебе должно быть интересно, как это делают те, кто прошел уже не одну схватку. А делают они это хорошо». Хара не стала спорить, хотя и не горела желанием видеть кровь. «Это все не по-настоящему», — сказала она себе. И почти окаменев от напряжения, стала наблюдать. Вскоре мужчины скрестили клинки. Хари показалось, что от железа посыпались искры. Со столь лютой быстротой и яростью сражались оппоненты. «Ляск, взмах, удар!» Они ревели, как звери, нападая и парируя атаки. Человек без ноздри все время наступал, а его противник защищался, двигаясь танцующим шагом. В какой-то момент он уклонился от летящего сверху меча и сделал выпад. Настало время меняться местами. Разворот, взмах, ляск, касание, треск. Мужчина без ноздри продолжал кидаться, стремясь разрубить противника. Тот, в свою очередь, парировал атаки и лишь изредка нападал. «Они же убьют друг друга!» – ужаснулась девушка, для которой происходящее перестало быть показательным сражением. Мужчина едва заметно усмехнулся. «Смотри», – сказал он, – и Харе пришлось продолжить наблюдать. Она потеряла счет времени, когда лысый человек оступился и пропустил удар. Лезвие вошло ему в плечо, и, вскрикнув от боли, он согнулся, выронив меч. Хара вздрогнула, видя, как брызнула кровь, и как человек без ноздри снова занес оружие. О, господи! Хара вовремя отвернулась. Клинок опустился, нанося рубящий удар в шею и лысый мужчина замертво свалился на землю. Девушка услышала хруст, но не хотела представлять деталей. «В чем дело? Разве непривычное для тебя зрелище?» «Привычное не значит приятное». «Нет, не значит. Но если часто видишь смерть, очередная тебя не смутит». «Зачем вы позволили случиться убийству?» Чтобы впечатлить меня? Поумерь самомнение. Они нарушили устав, и я дал им шанс справиться. Один выжил и усвоил урок. Второй погиб, понеся наказание за них обоих. Так распорядился случай. Воины не должны совершать ошибок. Но я привел тебя сюда для того, чтобы ты наблюдала, как иной раз коротка и немилосердна жизнь». Она никого не щадит. Ни славных юношей, ни красавиц с тонкой шеей, ни уродов вроде них. «Теперь скажешь мне, кто ты?» «Пытаетесь запугать?» «Разве?» Хара взглянула на мужчину, но не смогла распознать, о чем он думает. «Я никто. Человек, если вам угодно». «Никто — это не определение». «Жаль». Многие ему соответствуют. В таком случае мне не стоит быть учтивым с пустым местом. Хара поджала губы. Существует ли ответ, который устроит командующего? «Что вы хотите за мою свободу?» «Свободу?» – удивился Ридесар. «Разве ты можешь мне что-то предложить?» «Что? Деньги? Дворец?» красивую женщину. Если вы понимаете, что такого я предложить не могу, то зачем держите меня здесь? Мне тебя подарили. Почему нет? Ты ведь не назвала веской причиной тебя отпустить. Мужчина протянул руку, чтобы снова схватить девушку, но Хара увернулась и отступила. При всем уважении, сир Редесар. Мне не улыбается мысль стать заложницей этих стен. И если отпустить меня из чувства благородности вам не велит натура, решим вопрос как принято: поединком. Если я держу победу, то смогу уйти без препятствий. Если проиграю, останусь. Мужчина вскинул брови, и Хара впервые увидела на его лице искреннее удивление. В следующий миг он издевательски хохотнул. Девушка, и без того утонувшая в страхе и отвращении, теперь ощутила себя оскорбленной и униженной. Он ни во что не ставил, ни ее, ни необдуманно брошенный ею вызов. Придать голосу уверенности оказалось непросто. Хара знала, что подписывает себе приговор но не могла не попытаться. Врать получалось скверно, а испытывать терпение Ридесара небезопасно. Физическая форма оставляла желать лучшего, но, может, за смелость над ней сжалиться? Твое чувство юмора такое же дрянное, как и способность выдумывать небылицы. Попрошу относиться к моим словам серьезно. «Девочка», — буквально выплюнул он, — «за кого ты меня держишь?» «За человека чести и доблестного воина. Не заставляйте меня думать о вас хуже. Я наберусь наглости просить обратно мой меч. Если вы откажетесь от вызова, то...» «Ты решила, что имеешь право бросить мне вызов?» Тон мужчины изменился, а лицо помрачнело. Хара отступила еще на шаг. «Никто бросает мне его, да? Ты ведь так назвалась? Зачем мне принимать вызов от пустого места, которое не выстоит и пары минут? Не проверите, не узнаете. Я хочу отсюда уйти. Какая разница, кто я? Или вы боитесь, что окажетесь неправы?» Хара пытливо смотрела на мужчину, пытаясь не выдать ужаса. Она не понимала, зачем на это шла. Может, скопившаяся за дни плена злость решила вырваться наружу? Или страх, что станет только хуже, велел ухватиться за первую же возможность? Слова вырывались спонтанно, будто что-то толкало их изнутри. В воздухе смешались запахи крови, пыли и пота. Карлайл никогда не сражался со мной в полную силу. И тот случай на дороге доказал, что убийца из меня посредственный. Хара облизнула нижнюю губу. Конечно, мои шансы против него ничтожны. Но разве может идти речь о барене, если уступлю даже командующему Лакуде? Как я буду сражаться с королем, если не одолею дозорного? С одной стороны, время подумать есть. Но что будет, если я проиграю? Последний наследник Дефоу умрет здесь, в пограничном замке? Я не должна позволить убить себя. Мне нужно выбраться. «Вардис!» — вдруг крикнул мужчина. «Принеси девчонке ее меч. Пусть потешатся перед тем, как это сделаю я». Здоровяк с оторванной ноздрёй хмыкнул и потопал в сторону замка. Двое других мужчин оттащили с площадки мертвое тело и закинули его на жалобно скрипнувшую деревянную телегу. Хара услышала смешки и поймала на себе похотливые взгляды. С каждой секундой ее страх и неуверенность возрастали. Стоило Вардису показаться на крыльце с мечом, Она тут же занервничала и пожалела о своем опрометчивом поступке. Но отступать уже поздно. Стоит спасовать, и всерьез ее уже не воспримут. Хара взглянула на Ридесара, пытаясь сообразить, как противостоять ему. «Такой спокойный. Он убивал уже бесчисленное множество раз. И меня уничтожат в два счета». «Но если я хочу победить Лангрена, нужно стараться. Хотеть и мочь разные вещи». Хара поискала глазами призрака, но на ярко освещенном пространстве не было теней. Если и Ландары наблюдал, то откуда-то издали. Вардис приблизился, и только сейчас Хара осознала, насколько огромен этот человек». Он возвышался, словно гора, вонял, как разлагающееся заживо тело, и смотрел так, будто мог порвать ее шею зубами. Хара с опаской взяла протянутый меч. Это было ее оружие, но пальцы как будто забыли рельеф рукояти, тряслись и не слушались». Тело закостенело, и девушке казалось, что она встретится со смертью еще до начала сражения. Ридасар шагнул на площадку и обнажил клинок. Харе пришлось последовать за ним. «Ну давай», — сказал он, широко раскрыв руки. «Нападай, девочка. Посмотрим, на что ты способна». «Провоцирует меня». Размышляла Хаара, стараясь дышать размеренно. «Спокойно, наблюдай, не двигайся. Он сам сделает первый ход». Мужчина ждал. Девушка не шевелилась. Пытаясь унять дрожь, она замерла в боевой стойке. Ридессар опустил руки. «Что, передумала? Страх глотку грызет. Мы так и будем друг на друга пялиться». Нападайте, предложила Хара. Поразительная тяга к нахальству! Мужчина усмехнулся, но все-таки сделал выпад. Лезвие просвистело близко, однако девушка успела увернуться и взмахнуть мечом, целясь оппоненту в запястье. Если я обезоружу его, не успела подумать Хара, как редесар парировала ее удар. Он тут же перешел в нападение, осыпав девушку градом ударов, которые она едва успевала отражать. Хара в ужасе отступала, боясь пропустить даже самое мелкое движение. «Еще держишь меч?» – удивился Редесар, ударив с такой силой, что руки Хары невольно опустились. Она едва успела миновать следующий удар, а третий и вовсе выбил клинок из ее рук. Наклоняться за ним не было времени, и девушка отскочила в сторону. Ридесар наставил на нее острие, как будто держал на прицеле. «Ну вот и все. Ты проиграла. Признаться, я удивлен, что целую минуту защищалась. Я еще стою на ногах, а значит, не проиграла». Тут же отозвалась Хара, лихорадочно пытаясь сообразить, как действовать теперь. «Или вам достаточно лишить противника меча, чтобы быть уверенным в победе?» «Моя победа очевидна. Ты же не хочешь, чтобы я тебя убивал?» «Если такова воля судьбы?» Хара осторожно топталась вокруг мужчины, но тот не сводил с нее глаз. «Давай, девочка, сдавайся!» Он сделал выпад, пытаясь задеть острием ее щиколотки. Однако Хара подпрыгнула, и не прошло секунды, как левая нога ее придавила замершее на мгновение лезвие. Девушка рванула вперед, и, прежде чем Ридесар успела помниться, ударила его стопой в челюсть. Мужчина попятился, а Хара спрыгнула, и, пока клинок не настиг ее, вписала заостренный кулак в незащищенную подмышку оппонента. Ридесар ахнул, прижав к себе руку с мечом. Затем взмахнул им, но успел задеть лишь прядь волос, осыпавшуюся золотыми нитями. Хара отскочила в сторону. Мужчина усмехнулся. «Все любопытнее становится твое происхождение. Кем бы ты ни была, представление о драках ты имеешь. Именно о драках, не сражениях». «Может, ты способна на большее?» Хара не ответила, но насторожилась. «Скверно получится, если мужчина начнет нападать агрессивнее. Она и сейчас-то не знает, как защищаться». Ридесар откинул в сторону меч. «Давай нападай, мы сразимся на равных условиях». Впрочем, не дожидаясь действия от девушки, он бросился вперед, пытаясь взять ее в захват. Хара присела и юркнула бок. Одновременно понимая, что далеко убежать не сможет, она схватила Редесара за руку и, развернувшись, силой ударила его в колено. Противник пошатнулся, оскалился и, вцепившись в ее волосы, потянул на себя». Хара почувствовала, как на шее сомкнулись руки. Кислород резко начала перекрывать. Она снова ударила мужчину в колено, но тот вовремя отставил ногу, и удар не сыграл роли. Вырваться не удавалось. Девушка уступала в силе, и в легких разгорался огонь. Пальцы тисками сжимали горло, и Хара не могла тратить лишние секунды на раздумья. Повторив попытку с ударом в колено, она вскинула руки и схватила редесара за голову. Пальцы быстро нащупали его глаза и вдавили с усилием, на какое Хара только была способна. Она измоталась, и у самой в глазах темнело от удушья. Но когда жизнь оказывается под угрозой, Появляются силы сражаться. Мужчина на мгновение усилил хватку, но девушка не отцепилась, и ему пришлось сменить позицию. Хара вдруг почувствовав резкую боль в пальцах, вскрикнула. Мужчина скрутил их с такой силой, что девушка могла поклясться. Как минимум два из них сломаны. Она развернулась и ударила его в пах после чего попятилась и упала на землю. Ридесар тихо простонал. Хара отползла назад, заглатывая воздух и кашляя. Затем посмотрела на покалеченные, искривленные пальцы и сморщилась от боли. Левая рука, казалось, пострадала меньше, и девушка дотянулась ею до валяющегося неподалеку меча. Она с трудом ухватилась за него и взглянула на мужчину. Тот оскалился, потом вновь рассмеялся. «Ты слабая и глупая. Воспринимая я тебя как достойного воина или бесспорную угрозу, ты давно бы была мертва. Говоришь, видишь во мне человека чести? Скажу тебе так. В бою всегда один побеждает, а второй погибает. Хочешь ли ты умереть здесь, девочка?» Налитые кровью глаза уставились на нее, и Хара почувствовала непреодолимый ужас. Ей больше не хотелось драться, только кричать, бежать, прятаться. Но она была заложницей. Вокруг каменные стены, и единственный способ вырваться отсюда — умереть. Девушка с трудом сжала Эфес левой, нерабочей рукой. Сейчас так хотелось, чтобы проблема решилась сама собой, чтобы рядом оказался Карлайл и снова спас ее никчемную жизнь. Хара готовилась разрыдаться. Редесар выпрямился, и девушка, опираясь на меч, тоже поднялась на ноги. Поначалу они не хотели разгибаться, и пришлось выжать из себя остаток сил, чтобы не опозориться перед собравшейся толпой. «Мужчины не должны посчитать ее слабой. Ведь если однажды она станет королевой...» Грандиозные мысли улетучились, когда бессилие накатило волной. Хара дрожала, как лист на ветру, и ждала развязки нелепого сражения. «Что он сделает? Кинется?» «Свобода тебе очень дорога, да? Брось меч, и я не убью тебя!» Хара послушалась. Нующие от боли пальцы сами разжались, и клинок упал к ее ногам. Она признавала поражение, опасаясь, что не Редесар, так его люди учинят над ней расправу. Мужчина приблизился и подобрал оружие. Сейчас ему ничего не мешало взмахнуть им и закончить бой в свою пользу. Хара это понимала и напряглась, готовясь уклониться от атаки в любой момент. Но мужчина не напал. «Вардис, возьми мой меч!» — крикнул он великану. «Танцы окончены. Пора встретиться с прошлым». «Встретиться с прошлым». Жаргонное. Напиться. Хара почувствовала себя сломленной и спасенной одновременно. Выбраться отсюда честным путем не удалось. И возникнет ли новая возможность, она не знала.